Глава 33. К вечеру я разделил бойцов «Черных львов» на три части. Чтобы силы были примерно друг с другом равны, я поровну разделил старослужащих между группами. Понятное дело, что общую проблему с прибывшими слугами это не решит, но лучшего варианта я придумать не смог. Затем на базу прибыл транспорт, на котором мы добрались до главной базы Рязанских. И это была именно что военная база с техникой и всем остальным, располагающаяся между тайгой и городом. Там меня встретили сначала слуги Рязанских, а затем непосредственно сам Геневард. Хотя точнее будет сказать, меня проводили к нему. Он сидел в своем кабинете за небольшим столом. Из изысков на нем стоял лишь свежезаваренный чай. «Не при таких обстоятельствах я ожидал тебя встретить». Широко лобаясь, сказал я Геневарду. «Однако не могу сказать, что не рад тебя видеть». «Поверь, Евгений, это взаимно», — устало произнес Рязанский, смотря на меня своим извечно прищуренным взглядом, за которым сложно было понять истинные эмоции парня. «Когда я узнал о нападении химер, ты решил, что это будет отличная тренировка моим навыкам боя. На деле же это оказалось то еще головной болью. Ну а ты как хотел. Жизнь — это тебе не малина». Неловко пошутил я, садясь в кресло. «Меня самого вот буквально на днях Чуть химера не убила. Я был на волоске от смерти. «Своей удачей ты меня удивить не сможешь», ответил Геневарт и рукой предложил уже разлитого чаю. В ответ я кивнул и взял в руки блюдце с чашкой. «Зато мне повезло. Уж не в обиду, но сиди на твоем месте, сейчас Амелия, то меня очень сильно разболелась бы голова. Сам понимаешь, что у нас с ней отношения, по воле случая, натянутые. Что ж поделать?» Ответил я, стараясь не впутывать в ответ родственников. Все-таки для публики у нас должны быть крепкие родственные отношения. Любой же намек на возможную конфронтацию друг с другом мог привести к неприятным последствиям. Невозможно поддерживать со всеми людьми хорошие связи. Всегда найдутся те, кто будет недоволен. Впрочем, сейчас это не так важно. Давай перейдем непосредственно к главному. «Согласен», — сказал Рязанский, после чего пригубил чашку чая. Тогда для начала попрошу не держать на меня обиды за то, что буду приказывать тебе что-то делать». «Значит, временным командующим операцией поставили тебя?» Даже не удивившись, ответил я. «Все-таки Геневард за последнее время прошел через множество боевых операций. Это даже чувствовалось в тех спаррингах, что я с ним проводил. Так что командовать людьми ему явно было не впервой. Хотел бы я, чтобы отец лично занялся этим. Но у него сейчас проблем по горло. Сам понимаешь, пришлось направить немало сил сюда, из-за чего ослабли наши позиции. Спокойно произнес Рязанский, но при этом от чего-то хитро улыбнулся. Похоже, с ослаблением позиций было не все так просто, как он говорил. В любом случае, пока наиболее одаренные бойцы заняты обороной древнего города, нам нужно вернуть контроль над Тайгой. И твоя помощь нам очень пригодится. «Ходить по чьим-то командованиям мне не привыкать», — слегка слукавил я. «Обиды на это я держать точно не стану, тем более это приказ Его Величества, и на то, что у нас равные статусы, спокойно закрою глаза. Не ты же договаривался?» «По сути, в этом мире я подчинялся только Ираклию Гивиевичу, выполняя задание Академии. Можно еще было натянуть сюда мое обучение у моего наставника, Михаила Сергеевича» но даже тогда я лишь раз поучаствовал в боевой операции. Радостно слышать, что сложившиеся обстоятельства не повлияют на нашу дружбу», — с облегчением сказал Рязанский. «На очень опасные миссии тебя и твой отряд я посылать не стану, разве что ты сам не захочешь проявить инициативу». «Благодарю», — кивнул я, кладя чай снова на стол. «И сразу предупрежу, что больше половины моих бойцов — это новобранцы». Все они одаренные, но боевого опыта у них, считай, нет. Вы, но они сегодня заступили ко мне на службу. Я поделил отряды так, чтобы там присутствовали опытные бойцы тоже. Но сам понимаешь, как оно часто бывает. Не хочу, чтобы из-за ошибки моих людей кто-то пострадал. «Твоя открытость не перестает меня удивлять», — хитро улыбнулся Геневард. «Другой на твоем месте мог воспринять бы эти слова совсем иначе. Принять за слабость, например». Те, кто считал наш род слабым, сильно пострадал из-за этого. Пожал я плечами в ответ, слегка улыбнувшись. «Ко всему прочему, мы с тобой друзья, и я знаю, что ты отнесешься к ситуации с пониманием. Да и жизни моих людей мне будут дороже репутации». Реакция Геневарда мне вполне понятна. Подобную информацию принято скрывать. Однако таким образом я показывал, что все всецело доверяя своему другу. «В этом плане мы с тобой похожи, слегка приоткрыл глаза Геневарт, хотя самого цвета глаз я так и не мог увидеть. Даже интересно, чего ради он их скрывает? Предлагаю поставить их на заставы и заполним бреши в защите. Главное, чтобы они внимательно патрулировали окрестности дронами. Сам, думаю, убедился, что химера умеет хорошо прятаться. Даже спрятанные в лесу камеры полностью не спасают. Увы, будь все так просто. Мы с этими химерами разобрались бы сильно заранее. После этих слов мы с Геневардом разговаривали около нескольких часов, затрагивая множество тем. Наиболее долгой темой было распределение моих бойцов по заставам. Где-то требовались более опытные и одаренные бойцы, а где-то наоборот. Местами приходилось искать компромисс, так что этот разговор длился очень долго. Заодно я узнал, что рязанские составили бестиарий химер. Точнее, положили начало его созданию. Я думал, что это появится позже, ведь сестра мне уже говорила об отрядах жнецов, которые изучают тушки напавших на нас тварей. Но в целом это была очень ценная находка. В нем находились как существа, с которыми я уже сталкивался, так и те, кого впервые видел только на страницах этого бестиария. В них описывались повадки и способности тварей, а также обнаруженные уязвимые места. Одним словом, Очень полезная информация как для меня, так и моих бойцов. Последней же темой разговора стало наше с Геневардом особенное задание. И особенным оно было далеко не только на словах. «Мы эту химеру называем хищником», — пояснил мне парень, показывая фотографии на планшете. «Сведу эта химера как химера. Только есть проблема. Она неизвестным нам способом умеет ощущать силу магов. Понимаешь, что это значит?» Сильных магов она к себе не подпускает, — сказал я, — и получил согласный кивок. Именно так. Зато с превеликим удовольствием охотится на слабые группы. Ей по зубам даже отряд, полностью состоящий из магов третьего круга. На миг мне показалось, что во взгляде Геневарда сверкнул блеск. Что уж там, она даже убила нескольких магов четвертого круга. Но к тем, кто выше нее кругом, она не приблизится даже на километр. Меня немного озадачил момент, когда парень сказал про магов Третьего и Четвертого круга. Насколько мне было известно, благодаря разведке рода даже слабейшие бойцы рязанских имели по меньшей мере пятый круг. Слугами же выступали обычные люди, пользующиеся магическими винтовками и доспехами. Тут явно что-то не вязалось. Вряд ли они стали бы пользоваться услугами наемников. Либо разведка дала ложный результат, либо Геневард чего-то не договаривал. «Ладно, так или иначе, меня это волновать не должно. Выходит, нужен сильный одаренный четвертого круга, чтобы с ней расправиться, не так ли?» Едва слышно хмыкнул я, поняв, к чему ведет мой друг. «Думаю, в моей силе тебе сомневаться не придется». Хитро улыбнулся Геневард и продолжил. «Только эта химера очень опытная. Она не просто так убила больше полусотни человек. На меня она не в жизнь первый нападет». «И ты хочешь сделать из меня приманку, не так ли?» Нейтрально спросил я, стараясь не выдавать своих настоящих эмоций. «У меня и в мыслях не было подобного. Предлагать сделать из княжичи приманку оскорбительно? Тем более из тебя получилась бы ужасная приманка!» Увидев мой озадаченный взгляд, Геневарт продолжил мысль. «Евгений, мы с тобой знакомы практически два года. Я хорошо осознаю границы твоих сил» даже если ты пытаешься их скрыть. Химера в жизни не решится на тебя напасть. Что-то я поторопился с выводами. Видимо, общая усталость дала о себе знать. Все-таки в последнее время я был погружен или в работу, или в аристократические интриги. Теперь к этому списку прибавилась охота на Химер. Одним словом, я сам того не заметил, как переутомился. Когда прилетят Михаил с Алисией, надо будет снять пляж Дня Натри и всей компании отдохнуть. Иначе, когда начнется академия, мне придется совсем плохо. Впрочем, ладно, это дело еще не скорое. Прости, я не так воспринял твои слова. Извинился я перед другом. Все-таки из-за моих слов выходило так, будто я очень низкого мнения о Рязанском. Ничего страшного. Когда человек уставший, у него голова работает совсем иначе. Миролюбиво ответил Геневард. По мне так заметно. Сказал я и невольно дотронулся рукой до лица. Мешки под глазами и лопнувшие капилляры глаз говорят сами за себя. С этими словами Геневард ткнул себя пальцем в грудь. «Если хочешь, могу научить тебя скрывать усталость, как это делаю я. Всего-то нужна правильная мазь и прищур, остальное дело техники. Благодарю за предложение, но лучше откажусь», ответил я и едва сдержал смех, представив, как это будет выглядеть со стороны. Еще не хватало, чтобы все начали думать, будто я строю коварные интриги у них за спиной. Ты сейчас почти дословно процитировал его высочество третьего принца. Лицо парня выглядело так, будто он предался приятным воспоминаниям. Он с детства твердит, что мне стоит смотреть на людей иначе, чтобы располагать их к себе. Может, он и прав, но с другой стороны, меня все устраивает». И все-таки мы снова отошли от темы. Решил я изменить русло разговора, поскольку снаружи уже стояла глубокая ночь, и мне хотелось пойти поспать. Тогда я продолжу. Вновь стал полностью серьезным Геневард. Нам с тобой вдвоем не убить хищника, поскольку он чрезвычайно опасен. Ловить его нет смысла. Слишком большой риск, даже несмотря на уникальность. Ловушки он тоже избегает только в путь. Но не датчики. Датчики? С интересом спросил я. Мы в лесу расставили датчики движения. Стал более обстоятельно объяснять Рязанский. Время от времени они фиксируют хищника. Его местоположение мы быстро вычислим, но дальше сложнее. У нас, грубо говоря, есть два варианта. Первый приманка. Нужно будет найти какого-нибудь быстрого бойца, который сможет загнать тварь к нам. От своей добычи она отказываться не любит, так что на этом ее можно подловить. Второй — нам самим напасть на химеру и загнать ее на поляну. А там ее убьют с вертолета ракетой. Но тут сложнее. Она может испугаться шума винтов и сбежать. Не думал, что скажу это, но вариант с приманкой выглядит более подходящим. Немного подумав, ответил я. В лесу лично я не так хорошо ориентируюсь, ибо он мне мало знаком. Зато химера проводит там круглые сутки и вряд ли захочет выйти на открытое пространство. «Как по-другому ловить эту химеру, я не представляю, раз уж она с твоих слов такая умная». «В таком случае я подумаю, кому из своих бойцов можно поручить данное задание», — сказал Рязанский. «Все-таки кому-то придется сильно рискнуть. Тогда я пойду спать, а то такими темпами утром мне будет тяжело вставать. Желаю тебе спокойной ночи, Гин». Едва не зевнув, сказал я, и встал из-за стола, но не успел дойти до двери, как меня вдруг осенило идеей. «Слушай, а что, если мы...»